Глава 23. Неясный итог битвы. Я пролетел к месту, где Агнат довольно мягко упала на землю. Точнее, аварийные протоколы доспеха приземлили раненую, и обрубка руки продолжала течь кровь. Регенераторов не хватило заживить артерию, и, видимо, Агнат потеряла сознание. Мне тоже нужно заняться рукой. Левая рука зафиксирована броней, но кости сильно пострадали. Сейчас надо выровнять, пока не зажило неправильно. Опустился на землю и направил точечно исцеление на обрубок руки Агнет, чтобы не истекла кровью. Стоять оказалось слишком больно. На правую ногу едва мог опираться а потому пришлось остаться висеть на левитаторе. Призрак же в это время полетел искать саму левую руку. Коммуникатор должен стереть имеющуюся в нем информацию после отсечения руки, но может что-то достанет. Я пока аккуратно снял свою поврежденную перчатку. Общее обезболивающее притупляло чувство, Но тут было и правда больно. Рука уже распухала, но я примерно знал, что делать и как вправить. Призрак в этом плане давал очень полезные советы. Выровнял кисть и подал исцеление. А когда немного встала на места, ввел инъекцию регенератора с моего корабля. Боль стихала, я продолжал лечить убеждаясь, что все восстанавливается правильно. В это время еще раз глянул на себя. Ремонт брони будет капитальным. Всю поверхность оплавила. Хорошо, что ее так усилили. Много сбоев системы поддержки тела и энергоснабжения. Когда рука восстановилась, кое-как сильными рывками выправил перчатку и занялся агнет. Подал со своей брони внешний сигнал, сообщающий окружающим, что я оказываю экстренную помощь, и надавил на нужное место в броне. Открылся аварийный порт для прямого подключения к компьютерной системе. Вставил в него кабель и считал состояние. Сильная кровопотеря. Раздроблен таз. И, вероятно, внутреннее кровотечение после моего удара в живот и выстрела. Агнет была ослаблена и совершенно не боеспособна. Но мне очень повезло справиться с нею. Спасли рефлексы, призрак и недостаток боевого опыта с ее стороны. Снял шлем. Лицо женщины было довольно бледным. А ведь красотка сильная жена-патриарха. Вот зачем ей это? Стоило ли того месть за оскорбление и унижение? Да, перед семьей и всем Илеоном, но за подставу, что она организовала с жучком в броне, я мог сделать куда большее. Достал антимагический яд, что взял у Винтер. Им эта мелочевка и доступная вещица. Решил с собой носить еще, когда потратил тот на Сиджи. Правда, он рассчитан только на Архимага, но сколько ядер рухнет, столько рухнет. А главное, что она еще несколько часов не сможет магичить из-за основного действия – внесения хаоса в каналы маны. Даже если очнется, будет не опасно для меня. Могу ввести небольшую дозу, Само собой, но хватит того, что ее простили дважды. Командой заблокировал механические усилители брони, убедив систему, что носитель тяжело травмирован, и его подвижность необходимо ограничить. Учитывая сломанный таз, это даже отчасти правда. Из Агнет вырывалась мана. Я же продолжал ее подлечивать, чтобы не умерла надел шлем и понес к вингбайку пушка летела рядом монстров к счастью пока не наблюдалось в общем загрузил ее как багаж примагните в корпусу и полетел к штабу на форсаже взлетев повыше едва появилась связь вызвал командование с приоритетным сообщением эйгон винтер это командующий операцией слушаю вас Раздался голос, кажется, выходца из какого-то старшего дома. «На позиции, по которой вы ударили, располагалось существо первого класса, предполагаемо контролёр всех монстров. Я был недалеко. Оно, судя по всему, убито». Однако в подвале комплекса рядом я обнаружил странное, независимое, мутировавшее существо, утверждающее, что оно является коллективным сознанием людей, создавших бич человечества. Отправляю вам видеозапись нашего общения. Я решил начать с этого. Все же такое важнее, да и все равно пока лечу. Связь не оборвалась. Звук не выключили, и я услышал, как у кого-то не выдержал желудок. «Приказываю!» — голос был хриплым и сдавленным, человеку также поплохело. «Разведать текущее состояние существа!» «Не могу! Произошла стычка! Я ранен, и моя броня сильно повреждена! Герметичность нарушена! Биологическая опасность там не была обнаружена!» но предпочту не приближаться. «Принято. Высылаем ближайших разведчиков. Монстр уничтожен? Какой класс?» «Не монстр. На меня напала Агнет Рифтин. Она ранена. Везу к вам. Прошу пригласить Альтера Рифтин и Хаймана Винтер к моему прилету». «Что он с Рифтин не поделил? Неужели из-за того случая?» Услышал я тихий вопрос кого-то в штабе. Я вот согласен. Удивительно, как легко Агнет решила убить того, кто вернул ее дочери магию. Принято. Ожидаем. Я продолжал себя подлечивать в течение пути. В целом я в норме. Призрак за это время взломал коммуникатор на обрубленной левой руке Агнет И сумел восстановить некоторые данные. И помимо фотографий с семьей, там были попытки найти исполнителей заказного убийства на меня. Увы, желающих убивать высокородного архимага со странной магией не нашлось. Также нашелся лог разговора, видимо забыла выключить, увидев меня. Оказалось примерно следующее, начиная с обнаружения. Штаб. Обнаружено предположительно спящее, неизвестное существо первого класса. Запрашиваем ядерный ракетный удар по области. Существо пока не защищается и не имеет прикрытия. Рекомендую нанести удар как можно быстрее. Это логично. Ракеты могут набрать огромное ускорение. И они, собственно, были сверхзвуковыми. Осколочники сюда добрались бы не так быстро, да и они обороняют штаб на случай нападения Левиафана. Группа ожидала, наблюдая издалека. Вышел на связь я. «Убить его!» — приказала Агнат на канале только для группы. «Но, госпожа, это же Эйгон Винтер!» «Я приказываю убить его!» — процедила она госпожа патриарх несомненно не одобрит подобные действия убить эйгона или я сама вас разорву а потом и его все записи стереть или клянусь я сотру ваши семьи уничтожить его истерика прямо но жаль людей они ни в чем не виноваты увы видели много и оказались не с той стороны Как всегда бывает и во все войны. Среди солдат-врага полно хороших парней и девчонок, с которыми в иной ситуации можно было бы выпить и поговорить за жизнь. Но на поле боя вы остервенело стреляете друг в друга из плазменных пушек. Бой начинался. «Да как он маневрирует, даже без пульта! Цельтесь лучше, сбейте невидимость!» «Что это за магия холода?» — завизжала Агнет. «Это не ледяная душа!» «О да, это магия древних, и я прямо удовлетворен результатом. Отдача на душу сильна, но я доволен. Даже не слишком травмировало применение. Я думал, что будет хуже». «Да хватит крутиться! Не дайте ему приблизиться! Убейте выродка!» «Меня взламывают! Что-то блокирует систему управления!» – прокричал пилот истребителя. «Берегитесь! Контроль над вооружением потерян! Нет! Нет!» Потом много криков и мата, пока она не потеряла сознание. Ну, факт взлома коммуникатора никто не узнает. Истребитель в труху. А видео с моего доспеха подредактировали убрав лишние вспышки плазменных пушек и магии призрака. Он делает это так хорошо, что местные распознать не могут. Видео на локальной памяти брони Агнет также изменили. Остальным полностью все выжгли. А еще обнаружилось, что за мной она следила весьма простым образом. Она видела, куда я полетел. А на карте отображались установленные ретрансляторы. Просто проследила за моим маршрутом и потеряла только когда я решил не ставить очередной, а сначала разведать. Пока летел, Агнет очнулась. Что-то стонало сзади, и я включил с ней связь. — Привет, красавица, на суд везу! — криво усмехнулся я. — Выродок, как ты посмел? «Что ты сделал? Ты хоть понимаешь, что натворил?» Она продолжала изливать поток брани и угроз. Я просто снизил громкость ниже уровня способности различать слова и дал выговориться. «Что я натворил, решит совет. Извини, я не слушал. Сколько у тебя ядер?» агнат сзади дергалась но отсоединить магниты и вообще нормально двигаться не могла. «Ублюдок, три ядра! Ты разрушил главное ядро! Я тебя уничтожу, сгною в камере!» Началось по новой, так что я оборвал связь, посмеиваясь. «Без главного ядра сильнее уже не станет, а это потеря самой большой силы». Даже с учетом оставшихся ядер, она теперь по силе слабый архимаг. Хотя еще вопрос, какие ядра рухнули. Если все три рухнувших огненные, то осталось одно огненное, одно магии холода и усиление. А это уже делает из нее скорее двух мастеров разрушения, которые в одного архимага не складываются. Прилетел на вингбайке к плацдарму, около которого лежало два десятка дохлых монстров. Полноценной волной не назвать, хотя один из трупов принадлежит первому классу, такому же низкому броневику. Его кристаллы продолжали светиться красно-оранжевым. Ему снесли голову прежде, чем он успел выдать последний удар. На площадке уже ожидали Альтер, Хайман как представитель Винтер, ведь Саммаэля решением совета оставили в запасе в Илеоне на случай проблем, и Эрхард Мёбиус. Хайман очень красноречиво посмотрел на бледнеющего Альтера, когда они увидели мой внешний вид. Ремонт простым не будет и займет много времени. И видно, что меня пытались убить. «Патриархи, прошу простить, ногу повредили, предпочту не вставать», — извинился я. «Прожарили меня хорошо, и чтобы до конца исцелиться, нужно раздеться и убрать отмершее». Да и в целом чувствовал себя выжатым, ведь регенерация тянула силы организма. «Эйгон, ты в порядке?» подскочил хайман пока я снимал шлем да но устал чудовищно, а вот ее сильнее ранило, но пока вроде стабильно альтер просто из хорошего отношения к книие позволяю вам решить ее судьбу. я наконец отключил магниты и агнат отвалилась от заднего сидения через которое была перекинута двигалась с трудом пересиливая блокировку брони. Таз ей повредила, так что она со стоном повалилась на землю рядом. Подошел Альтер и снял с нее шлем. Я к тому времени уже показывал видео, включив голый экран над панелью управления Вингбайка. Его с живым интересом смотрел Эрхард. Агнет хотела что-то сказать но не смогла выдавить и слова под взглядом патриарха. Было удивительно тихо. Я с виноватым выражением лица шуршал упаковкой питательного батончика. Не в тему, но я хочу жрать, а в полете нужно шлем снимать на огромной скорости. Он уничтожил три ядра, вколол яд, пока я была без сознания. Ты же этого так не оставишь? Дорогой, он опозорил меня, опозорил всех нас. Я люблю тебя, люблю Мию, но я не могла простить это. Никто не должен был узнать. Это какое-то чудовище, не верь ему, — тихо говорила Агнет. Ее муж молча достал инъектор из отсека на броне и вколол его жене. Видимо, она думала, что это регенератор, но тут лицо переменилось. Она попыталась схватиться за шею, отсутствующей левой рукой. В итоге застонала от движения и упала спиной на землю. Мана снова пришла в хаос и стала изливаться. «Что? Что это?» — крикнула она. «Антимагический яд сильнее, теперь все рухнут!» Ледяным тоном ответил Альтер. «Ты изгнана из дома, мы разводимся. Твою судьбу решит Верховный суд. Я не буду тебя защищать». Кажется, она не ожидала, что все окажется так. Женщины на эмоциях, хотя Софи не такая. Или я ошибаюсь? Помню, она в меня чуть льдинкой не залепила. «Ты убила двух архимагов моего дома и пилота-истребителя, напав на друга семьи, охотника корпуса, человека из союзного дома во время миссии совета в биче человечества. Что тобой двигало? Остаток жизни ты проведешь в камере, если суд решит не казнить тебя!» Агнет отрубилась. Повреждение души от распада ядер, эмоциональная перегрузка, слабость организма. Альтер все же шагнул к ней, проверил, что не умерла. Наверняка Агнат теперь пожалеет, что я просто не прибил ее там. Мне жаль, ваши люди не были виноваты, но мне нужно было сократить число противников. Хотя одного убил ваш же пилот. Хотел пробить ему панель управления, но коротнуло что-то или заставил нажать на рычаг тяги. Без понятия, почему он стартовал. Я вздохнул. Может, успея вырубить Агнет раньше, они бы прекратили нападение. Думаю, она им угрожала. И слова повелителя звучат весомо. Точнее, там были еще слова про взлом истребителя, но записи я их потер. Останутся только слова Агнет, которую едва ли можно назвать вменяемой. Да, я ее оскорбил, и это могло задевать взвинченную до предела гордость. К тому же бывают импульсивные люди, но ты – жена патриарха. Подумаешь немного качественной порнухи с ее лицом. Кто очень захочет и не совсем идиот, сделает это для себя сам, нужным софтом. Такой уж мир. Хотя то, что она из Деруса, сделала ее уникальной. Но это не повод. Подозреваю, винила меня в возникшем в семье конфликте и в том, что Альтер ее как-то наказал. А тут узрела возможность тихо устранить превосходящими силами в осколке, где никто не будет слишком долго искать мой труп. Сожрали монстры, бывает. «И что будете делать?» — спросил Эрхард. «Как я и сказал, Альтер, она ваша, потому что вы дали мне магию, и Мия мой друг». Но это всего лишь мое личное отношение. Все зависит от Хаймана. Я не хочу, чтобы этот инцидент стал концом добрых отношений с вами и разрушал союз. Но вместе с тем напала на меня не одна Агнет. Наследник Винтер удивленно глядел на мое состояние. Выгляжу непрезентабельно, о да. А вот праведным гневом уже не пылаю. Пусть сами разбираются. Агнет конец, и она больше меня не побеспокоит. Этого достаточно. Патриарх Рифтин, мы обсудим этот инцидент в более спокойной обстановке. Разумеется, я учту пожелания Эйгона и то, что Агнет была немедленно изгнана. а Эйгон У нас имеются запасные комплекты брони. Уровень недостойный, но большего не имеем. Уже запросил отдых, пойду к целителю. Я кивнул и взлетел на сбоящих крыльях, для вида включив каким-то чудом уцелевший пультик. Устал неимоверно. На подавленного альтера посмотрел с сожалением. Он найдет себе новую жену, еще достаточно молод, а вот Мия может теперь разорвать отношения. Да, ее мать целиком виновата, я даже не убил ее, но все же именно в конфликте со мной она потеряла все. Переоделся в обычную среднюю броню с гербом Винтер. Оба движка и личный щит были повреждены, так что оставил их со старой броней. К счастью, анкил и маскировочный модуль не пострадали. Предварительно с места ранений содрали отмершую кожу, так что я, наконец, долечился. Командование дало мне передышку. Я пока оставался в резерве на случай нападения. И вот тут произошло неожиданное. Монстры уходят, сказал Хайман, когда я пришел к собравшимся в штабе патриархам и командованию операции. Обнаружили огромное скопление, раза в полтора больше, чем мы уже уничтожили по общему числу. Пять тварей первого класса плюс молодняк. Они теперь все идут К неизученному нами большому разлому в дальнем от нас конце. Всех приближающихся атакуют. Оборона самого разлома неприступна. Минутка недоумения сменилась страшным осознанием. Те твари, коллективное сознание создавших бич, они не умерли? Их не нашли? Да? Да. С мрачным видом кивнул он. Разведчики догнали несколько существ первого-второго класса, странным образом изменившихся и с ранами на теле. Видимо, они каким-то образом смогли занять тела монстров. Меня аж передернуло. Надо было мне болтать с этими ублюдками, и надо было Агнет вмешаться именно в этот момент.